Я, видимо, сейчас излагаю христоматийно общеизвестные вещи, но не могу удержаться от соблазна и изложить их еще раз, потому что, по-моему, самое существенное качество, которого не хватает многим нашим современникам, это именно благородство. Да, благородство. Хочется вернуть высокий престиж этому слову, не боясь того, что оно по ассоциации вызовет мысли о дворянской чести. Кстати, подлинным благородством... Всегда обладали у нас лучшие люди из народа. Думаю, что именно при социализме, тем более при социализме развитом, может и должно торжествовать настоящее благородство. Нет борьбы за существование. Образование в массе высоко, как никогда. Немало людей владеют многими языками, имеют библиотеки, читают и так далее. Да и материальный базис располагает к благородству. Люди не обременены передачей крупных наследств, и поэтому охотно берут на воспитание чужих детей, и вообще в крупномасштабном плане материальные интересы не формируют поведение личности в такой высокой степени, как на Западе. Интереснейшее письмо написал читатель Федоров из города Туапсе. Как никогда долго размышлял над вашей статьей. Кто же она? Героиня ее Наталья Николаевна. Почему, несмотря на уникальность ее образа и судьбы, она берет за душу и не отпускает? И где истоки ее поведения? В традициях ли русского дворянства, демократов-шестидесятников, революционеров-большевиков? Думал, раскладывал по полочкам, анализировал совершал исторические экскурсы. И вот непонятно откуда в воображении моем выплыл образ, в реальности которого я не сомневаюсь. Я часто бывал в селах, деревнях и станицах, да и в тех небольших городах, где городской уклад жизни не особенно отличается от сельского. В разных ситуациях встречались различные пожилые и старые женщины, особого выразительного склада и поведения, отличного от всего окружающего. этакая соль народа. И вот я увидел мысленно где-то в глубинном русском селе такую сельскую Наталью Николаевну. Внешне она очень, может быть, отличается от виденной вами, хотя моя Наталья Николаевна тоже стройная тоже очень аккуратная, неспешная в движениях и спокойная лицом женщина, в простом деревенском, но очень опрятном одеянии. Вообразил дальше, что в ее жизни разыгралась история, подобная той, что вы описали. Только вместо французского языка и особой утонченности в отношениях вообразилась мне ее ясная и чистая душевная культура и человеческая сущность, идущая из народных глубин — и передаваемые из поколения в поколение, из века в век. Изумительный белизный платочек у вашей героини, он преобразился в белую до голубизны косынку и чистую льняную скатерть. Вместо золотой цепи не менее драгоценные, передаваемые из рода в род деревянные или стеклянные бусы. Остальное воображение осталось таким, как описали вы. Были только другие обстоятельства, другие разговоры и переживания, но сущность от этого не менялась. И я глубоко убежден, что есть еще такие женщины и сейчас Были они и раньше, и именно от них пошли сегодняшние Натальи Николаевны, независимо от того, учились ли они до революции в Институте благородных девиц или в церковно-приходских училищах, и никаких сантиментов. Велики такие люди. Они велики человечностью, уходящей в самые сокровенные недра народной жизни, в те старинно-патриархальные традиции и обычаи, лучшие из которых забывать непростительно. Внешне может показаться, что оба этих письма ведут между собой скрытую полемику. Первое письмо ориентирует на элиту, второе — на народ. Но лично мне кажется, что оба автора пишут по существу об одном — об особой бережности